Глава 32. Решив пройти в дом через сад, я устремилась к распахнутым дверям гостиной. Там горел неяркий свет. Сегодня весь день было душно и жарко, оттого большие двери окна в сад несли прохладу. Быстро приблизившись к распахнутым дверям, я невольно услышала приглушенный мужской голос. «Какая несправедливость, Варвара Алексеевна! Эта девчонка так неожиданно вернулась. А теперь вот как вышла. Она владеет всем». «И не говорите, Яков Кузьмич, это так горестно все!» — услышала я голос мачехи. Притихнув за дверью на небольшом крыльце, я решила пока не обнаруживать своего присутствия. «Как же теперь быть дальше, я совершенно не знаю». «Так ничего хорошего и не ждите», — заверил ее собеседник. «Эта гадкая девица получила здесь все и совершенно незаслуженно!» «Как я вас понимаю, драгоценная, такой гнусный пассаж вышел!» «Да гнуснее придумать сложно. Эта девица так несносна и невоспитана, стыд один». Я замерла у дверей. Приглядываясь, я в небольшую щель пыталась рассмотреть, с кем говорит моя мачеха. Перед камином в гостиной стоял высокий господин с лысиной и сухим лицом. Неприятного вида, средних лет, в дорогом сюртуке и белых клечатых штанах. Золотая цепочка от часов висела сбоку, на его расшитом жилете. Неприятный тип то и дело нервно теребил ее пальцами». «Теперь я живу из милости в своем собственном доме!» Трагично продолжала Варвара Алексеевна. «Это такое унижение!» Я напряглась и поджала губы. «Унижение? Ничего себе! Я, значит, хотела быть доброй с ней, позволила жить здесь после всех гадких слов и каверс против меня. А она, значит, считает это унижением? Какая нахальная и неблагодарная мадам! Так пусть шурует на все четыре стороны. Сегодня же пошлю записку Анатолию, чтобы он забрал эту униженную отсюда». За мою доброту еще и гадости про меня говорить вздумала. Мы так все чудесно спланировали с вами, Варвара Алексеевна. А теперь все коту под хвост. Я очень о том переживаю, Яков Кузьмич. Теперь заводы мужа не спасти. Да, так и есть. Если бы вы мне продали их, то я бы спас их от разорения. Но теперь этого не случится. Вскоре эта пронырливая девица разорится. Она просто еще не понимает этого. И все, что сделал мой муж за многие годы труда, пойдет прахом, схлипнула мачеха. «Мы останемся на улице и ни с чем». «В смысле разоримся?» «Анатолий же мне говорил сегодня, что дела на моих заводах и фабриках идут хорошо». «Или он мне врал?» «А может, мне поговорить с ней?» «Спросил мужчина». «Вдруг она поймет и согласится все же продать свои предприятия, пока не поздно». «Это вряд ли», – вздохнула горестно мачеха. «Сейчас всем заправляет мой сын и помогает ей во всем. А вы же знаете, он категорически против что-либо продавать, не слушает умных людей». «Но я поговорю с ней наедине, без него, постараюсь убедить ее, а вдруг получится?» Они замолчали, а я отошла от дверей. Похоже, с моими заводами и фабриками было не так все гладко. И мачеха, и этот Яков Ильич были в сговоре, и, похоже, скрывали свои планы от Анатолия. Решив поговорить с этим знакомым мачехе, я вошла в дом через парадную дверь, чтобы никто не знал, что я слышала этот разговор. Едва я вошла в гостиную, как мачеха, изобразив на своем лице самую нежную улыбку, встала и воскликнула. «Мария, посмотри, кто к нам приехал в гости! Яков Кузьмич уже битый час тебя дожидается!» «Добрый вечер!» – поздоровалась я. Мужчина быстро приблизился и поцеловал мне руку. «Я приехал, чтобы поздравить вас, дорогая Мария Ивановна!» И только что говорил Варваре Алексеевне, что теперь все фабрики и заводы в хороших руках. «Да, мы как раз обсуждали это, Мария. Я рассказывала господину Мармеладову о том, какая ты бойкая. Сразу взялась за дело, даже на заводе сегодня была». Я даже поморщилась от неприкрытой лести этих двоих. Будто бы я не знала, что они только что поносили меня и говорили гадости обо мне. Но решила сделать вид, что благодарна за их слова. «Несравненная Мария Ивановна, я так рад видеть вас!» – продолжал Яков Кузьмич, благодушно улыбаясь мне. «Как замечательно, что вы приехали, наконец. Ваш батюшка так ждал вашего возвращения». Слова мужчины тут же смутили меня и успокоили. Если минуту назад я готовилась отвечать жестко и даже, может быть, вступить в бой, то слова Мармеладова чуть остудили мой воинственный настрой. «Вы хорошо знали моего отца?» – удивилась я. «Еще бы, милая Мария Ивановна. Он был моим другом. Я захаживал к нему в гости, когда вы еще под стол пешком ходили. Мы уже тогда с ним планировали многие дела вместе. «Как интересно, вы были партнерами по делам с моим батюшкой?» «Да, у нас и сейчас совместные дела. Почти вся сахарная свекла для ваших предприятий привозится с моих полей и деревень. Разве господин Муранов не уведомил вас о том, я ваш главный поставщик свеклы, и только заводом вашего покойного батюшки я делаю большую скидку на все сырье?» «Не знала этого». «Если бы не Яков Ильич, мы бы уже давно разорились», – добавила мачеха. Он столько убытков несет, чтобы поддержать нас на плаву. Анатолий ничего не говорил мне о том, а у нас разве есть проблемы с заводами? спросила я. Еще какие и уже давно. Едва ваш батюшка, мой дрожайший друг, заболел год назад, так забросил все дела. Именно поэтому я так обеспокоен. Ведь уже много месяцев ваше предприятие, Мария Ивановна, работает в убыток. Неужели правда? Опешила я, уже коря себя, что не потребовала у Анатолия показать мне все записи о расходах и доходах. Муранов все время твердил мне, что все хорошо, а я верила. Но оказывается, все было не так? «Да-да, Мария Ивановна, потому я и вашей матушке, ох, простите, Варваре Алексеевне, предлагал свою помощь. Если бы вы продали мне ваши заводы и другие предприятия, я бы дал за них хорошую цену, а вы бы получили деньги, небольшие деньги, положили бы их в банк и жили бы до конца дней припеваючи и без всяких хлопот в виде убыточных фабрик». Я опечалилась и даже распереживалась. Такой был сегодня насыщенный хороший день, и как сейчас не хотелось верить во все это. Неужели все и впрямь так плохо, и надо продавать все, пока убытки не стали большими? Я понимала, что если вовремя этого не сделать, то убытки начнут расти, как снежный ком. Тогда мы не сможем удовлетворить всех кредиторов, и будем разорены. А я так мечтала открыть шоколадную фабрику, и еще много чего преобразовать на своих предприятиях. Сильно расстроившись, я молчала, а Яков Кузьмич продолжал. «Вы непременно подумайте над моим предложением, Мария Ивановна. Завтра я приду к вам вновь. Варвара Алексеевна пригласила меня на ужин. Может быть, вы решитесь продать мне все, пока еще не поздно?» «Я обязательно подумаю, Яков Кузьмич. Все так неожиданно. Мне действительно надо все обдумать». Гость быстро раскланялся и ушел. А я, мрачно взглянув на мачеху, поспешила наверх. Лиза, естественно, уже спала. Часы недавно пробили одиннадцать. Я же была опечалена и подавлена. А еще больше зла. И зла на Анатолия. Как он мог врать мне о том, что фабрики и заводы прибыльны, когда даже друг отца оттвердил об убытках и хотел помочь? Уже ложась спать, я думала о том, что завтра же устрою вот такие разборки, что у него навсегда пропадет желание врать мне.